оседлости была безобразием. Еврейская политика была неустойчивой, противоречивой и нелепой. Ее основной смысл заключался в попытке затормозить капиталистическое развитие русского сельского хозяйства, не допустить капитализма в разорившиеся дворянские гнезда. О Столыпине распространено много вымыслов. Он и реакционер, и вешитель и антисемит Но то, что было объяснимо для революционной пропаганды, в наши дни воспринимается весьма скептически. Насчет реакционера и вешателя мы уже говорили. Теперь настал черед рассудить об антисемитизме. Думается, для начала стоит обратиться еще раз к такому характерному документу, как статья Ленина, критические заметки по национальному вопросу. Вождь! мирового пролетариата, не стесняясь, гвоздит лозунг национальной культуры, все равно какой, русской или еврейской, и превозносит идею создания интернациональной культуры рабочего движения. Однако никто не считает его ни антисемитом, ни русофобом. Он прямо призывает бороться против национальной культуры великороссов, называет ее черносотенной. Точно так же для него и тот, кто ставит лозунг еврейской национальной культуры, враг пролетариата, пособник раввинов и буржуа. Ну, в общем, ясно. Говоря о русском национальном чувстве, Ленин цитирует Чернышевского «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу все рабы». И подчеркивает задачу великорусского сознательного пролетариата – В области национальных чувств поднять массы до сознательной жизни демократов и социалистов. Очень скромная задача для жалкой нации. А вот то, что вождь пролетариата выделяет. Великие всемирно-прогрессивные черты в еврейской культуре, ее интернационализм, ее отзывчивость на передовые движения эпохи, процент евреев в демократических и пролетарских движениях везде выше процента евреев в населении вообще. Тоже довольно доходчиво. Но в итоге получается, что речь ни о какой культуре не шла. Речь шла о расколе, о политических интересах, о противопоставлении, если угодно, натравливании людей друг на друга. Классовая борьба, скажете вы. Хорошо, пусть будет классовая борьба. Но чем хуже лозунг Великой России? Лозунг национальной культуры? Тем, что защищает не интернационал, а человека? Впрочем, ответы на эти вопросы давно уже получены. То, что было выгодно социал-демократам перед Первой мировой войной, не было впоследствии принято не единым народом. Теперь об антисемитизме Столыпина. Маклаков, кадет, депутат Второй, Третьей, Четвертой Думы, в мемуарах касается этой темы. Для более полного понимания того, к чему стремился Столыпин, полезно иметь в виду и те законы, которые изготовлялись, но не увидели света. Был один закон, который мог бы своей цели достичь и стать предвозвестником новой эры. Правительство его приняло и поднесло государю на подпись. Это закон о еврейском равноправии. При диких формах современного антисемитизма, мемуары изданы в 1942 году, тогдашнее положение евреев в России может казаться терпимым, но оно всех тяготило как несправедливость. Потому такая реформа была бы полезна. Каковцев. Министр финансов в кабинете Столыпина и его преемник так описывает этот эпизод. Столыпин просил всех нас высказываться откровенно, не считаем ли мы своевременным поставить на очередь вопрос об отмене в законодательном порядке некоторых едва ли не излишних ограничений в отношении евреев, которые особенно раздражают еврейское население России и не внося никакой реальной пользы для русского населения, потому что они постоянно обходятся со стороны евреев, только питают революционные настроения еврейской массы и служат поводом к самой возмутительной противорусской пропаганде со стороны самого могущественного еврейского центра в Америке.